Трагедия ханджана заключалась в том, что он сам был проводником активным и деятельным массового террора. Вместе с другими он призывал на головы врагов народа гром и молнии. С трибуны слета стахановцев Армении в ноябре 1935 года он требовал нанести сокрушительный удар врагам стахановского движения провозглашая славу верному ученику испытанному руководителю закавказских большевиков товарищу лаврентию бери теперь забылось все и его детски наивная преданность сталинскому руководству и самоотверженное служение партии на октябрьском пленуме цк кпб армении новый первый секретарь цк амутуни посвятил Ханджану, последующую национал-уклонистов, специальный раздел своего доклада. Как оказалось, покойный пошел на прямое смыкание с террористами, троцкистами и дошнаками. При Ханджане армянская литература фальсифицировала историю революционного движения, игнорируя в ней роль товарища Сталина убийство агаси ханджана поднятое вслед за этим новая волна массового террора в закавказе и компания клеветы и провокации все это вершилось по знакомой со дня убийства кирова схеме сталин выдал берии мандат на монопольное право убивать старым лад по ту сторону кавказского хребта и он будет ревностно служить хозяину Его новый фаворит В сентябре 1937 в Тбилиси прибыл Георгий Маленков. Их встреча носила сугубо деловой характер. И полетели головы руководителей ЦК и Совнаркома Республики. Из 16 членов и кандидатов ЦК, избранных в июне 1935 года, не осталось ни одного. Потом прокатилась новая волна арестов. Может быть, это и есть подлинная контрреволюция? Особенность террора, сотрясавшего страну в 30-е годы, заключалась в том, что никто не знал, когда наступит его очередь, и сегодняшний обвинитель завтра становился жертвой. Так было и в Закавказе. 23 сентября закончил работу пленум ЦК партии Армении. Сняты с постов все секретари ЦК, во главе с первым Аматуни. Сняты означало в то время уничтожены. Их уже именуют бывшее контрреволюционное руководство. К июню 1938 года из 55 членов и кандидатов ЦК Компартии Армении уцелело лишь 15. Возглавлявший ЦИК и совнарком Абхазской автономной республики Лакоба пользовался уважением у абхазцев. Сам генсек неоднажды публично высказывал ему свое благорасположение. Еще 11 августа 1936 года Лакоба вместе с Берией принимал в Тбилиси партийно-комсомольских работников Армении. Заря Востока поместила фотографию. Берия, Мусабеков и Лакоба среди делегатов Братской Республики. А вскоре Берия вызвал к себе Лакобу в Тбилиси, где он после угощения у Берии неожиданно умер. Жена Лакобы, красавица-турчанка Сария, получила заключение специалиста, преданного человека, вылетела в Москву. В столице, в президиуме ЦКК РКИ, работал амаяк назаретян давний товарищ Нестора. К нему и поспешила сырья. Потрясенный злодейским убийством, он обратился к Молотову. Надо сообщить генсеку, надо назначить расследование и решить вопрос о похоронах. Молотов был предельно краток. Похороны товарища Лакобы устроить за государственный счет. В центре Сухуми. Вдове и сыну назначат пенсию. И никакого расследования. Не будем удивляться поведению Молотова, тогдашнего главы правительства. Ни один член политбюро не смел вникать в дела закавказских республик. Лишь Сталин и Берия решали судьбу грузин и армян аджарцев и менгрелов, дагестанцев и сванов. Свыше 30 тысяч человек пришли 31 декабря на главную площадь Сухуми. Над гробом усопшего произнесли полные скорби речи председатель Совнаркома Грузии Мгалабришвили, секретарь Абхазского обкома партии Габечия и другие местные руководители. В четыре часа гроб с телом покойного председателя ЦИК внесли в склеп. Когда бериевские палачи пришли за вдовой Лакобе, 14-летний сын Рауф сорвал со стены портрет Сталина. Мальчик знал, детским сердцем чуял, откуда дуют злые ветры. Сорвал портрет Сталина и начал топтать его ногами. Отца погубили? Теперь маму забирают. Мальчика арестовали. Берия никогда не затруднялся в выборе обвинений, какими бы нелепыми они не выглядели. Оказывается, Лакоба в 1929 году помог Троцкому бежать из Сухуми в Турцию. Сарии остается лишь признаться в том, что она содействовала осуществлению этого плана. И тогда ее пощадят, отправят в ссылку, помогут устроиться на новом месте, позаботятся о сыне. Но сырья отмела чудовищное обвинение. Пытки ее не сломили. Берия приказал привести сына. Его пытали при ней на ее глазах. Мальчик кричал, мама, не подписывай, не подписывай ничего, мама. Жену Лакобы замучили насмерть. Ведь она осмелилась заподозрить в отравлении мужа самого Лаврентия Павловича. Сестру Сырии Берия отправил в Карагандинский лагерь. Свой срок она отбывала в Кызылцу, на самом отдаленном Олпе. Она пережила и Сталина, и Берию, и рассказала о судьбе Сырии. Летом 1937 года в сухуме пришло распоряжение «Гроб врага народа Лакобы выбросить из могилы, памятник уничтожить». Накануне этой акции с Абхазского хребта спустилась группа горцев, их было десять отважных. Дождавшись ночной темноты, они подняли прах Нестора Лакобы из могилы и унесли с собой. Были это или легенда не знаю. Сентябрь 1955 года. Зал клуба железнодорожников в Тбилиси. Генеральный прокурор допрашивает бывшего начальника управления НКВД Абхазии Чичико Пачулию. Руденко. Расскажите, как вы отправили в тюрьму 14-летнего сына Нестора Лакоба На каком основании? Почулия. Я его не арестовывал. Его взяли по особому приказу и доставили в Тбилиси. Я только выполнял приказ. Прокурор поведал собравшимся о судьбе мальчика. Его отправили в детскую колонию. Один из худших видов лагеря. Оттуда Рауф осмелился послать письмо наркому. Дорогой дядя Лаврентий, все дети учатся, а я не могу. Умоляю вас, переведите меня в такую колонию, где есть школа, чтобы я мог получить среднее образование. Берия получил это письмо. В день совершеннолетия Рауфу поставили к стенке и расстреляли, вместе с двоюродным братом. В мае 1963 года, когда Нестору Лакобе исполнилось бы 70 лет, В журнале «Вопросы истории КПСС» было сказано 28 декабря 1936 года в результате коварных действий презренного авантюриста Берии Нестор Аполлонович погиб, а через несколько месяцев был ложно объявлен врагом народа. Ну а как же Назаритян, принявший подозрительное участие в посмертной судьбе врага народа, Он слишком много сделал для победы революции в Закавказе. Потом он был одним из руководителей Терской республики, а в начале 20-х секретарем Кавказского бюро ЦК РКПБ. Еще в одном провинился Назаритян перед сталиным и Берии. Он дружил с Серго Джаникидзе и с Кировом. Интеллигентен был образован. Но главное, он знал, что... Прошлое самозванных вождей. Знал, кто они такие, Сталин и Берия, без официальных партийных масок. Взяли Амаяка назаретяна вскоре же после памятного визита к Молотову. На Лубянке ему предъявили одно из тех дежурных обвинений, которые не оставляли никаких шансов на жизнь. Террор. Жену Назаритяна, Клавдию Дмитриевну, Недавно родившую сына тоже арестовали. Аллилуевы по-родственному кинулись к Сталину. Мы знаем Клаву с детских лет. Мы за нее ручаемся. Зачем ее взяли, да еще с грудным младенцем? назаретян совершил тихчайшее преступление, ответил жестко генсек. Он готовил террористический акт против членов Политбюро. А она-то здесь при чем? Сталин выпроводил наимных женщин, но Клавдию Назаритян все же выпустили. Она вышла из внутренней тюрьмы 1 августа, на пятый день после ареста, случай редчайший, если не единственный, порожденный минутным капризом вождя. Но спустя несколько месяцев молодую мать вновь забрали, Белый свет она теперь увидит не скоро через семнадцать лет. Следствие и суд были разыграны в обычном темпе. В январе тридцать восьмого ее доставили на Котласскую пересылку. В тот день прибыл свежий этап из Москвы. На вечерней поверке соседом оказался один из вновь прибывших. Многих узников, расспрашивала Клава, обратилась и к этому. Ты случайно не встречал Назаритяна, а маяка Назаритяна? Знаю такого. Сидели вместе в бутырке, в камере смертников. Мне вышаг заменили десяткой, а он там останется. Почему ты так думаешь? Он такое о Сталине рассказывал. Нет, они его не выпустят. В 56-м Клавдию Дмитриевну уже реабилитированную, принял генеральный прокурор СССР. Она хотела узнать, в чем обвиняли назаретяна Руденко открыл папку. Давайте посмотрим вместе. Эти страницы протокола допроса запомнились Клавдии Дмитриевне навсегда. — Следователь, вы создали в ЦКК террористическую организацию с целью физического уничтожения товарища Сталина и его соратников. Назаритян. Это провокация. Следователь. Вы вовлекли в свою преступную организацию Базилевича. Назовите других соучастников. Назаритян. Я уже сказал, что все это ложь и провокация. Я никого не вербовал. Следователь. Следствие располагает данными о ваших террористических связях с военными руководителями. В частности, вы дважды встречались с командармом Убаревичем. Назаритян. Нет. Следователь. Я назову вам место встречи и дату. Назаритян. Не было никаких встреч. Следователь. Вы напрасно упорствуете. Мы устроим вам очные ставки с соучастниками заретян нет никаких соучастников нет никакой организации нет нет и еще раз нет руденко придвинул дело ближе к лавдии дмитриевне и показал это место ответы маяка нет нет нет были перечеркнуты и такой знакомый почерк сделана приписка да сукин сын л берия из воспоминаний назаретян Примешься распутывать иной кровавый клубок, кажется, и близко не было в то время Берия, а нет, показался кончик длинной запутанной нити, и вот он, Лаврентий Павлович, не пропустил, не забыл руку приложить. Тем временем, Патрика приветствий славному руководителю большевиков Грузии и за Кавказией становилось всё гуще. Отныне каждое приветствие, каждый рапорт, всякий съезд или митинг заканчивается непременным возгласом: "Да здравствует наш боевой и любимый руководитель Сталинец товарищ Лаврентий Берия!" Его портреты исправно публикуются на страницах "Зари Востока" большим форматом, рядом со сталиным и без него. Назначив сам себя председателем Конституционной комиссии, Берия сделал доклад на заседании Президиума ЦИК Грузинской ССР. 15 февраля был опубликован текст Конституции, и грузины узнали, что статья 138-я гарантирует им свободу слова и печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций. Порадовалась статья 140. Гражданам Грузинской ССР обеспечивается неприкосновенность личности. Никто не может быть подвергнут аресту, иначе как по постановлению суда или санкции прокурора. И статья 141. О неприкосновенности жилища и охране законом тайной переписки. Конституцию утверждал чрезвычайный Всегрузинский съезд Советов. В президиуме, кроме Лаврентия берии Стуруа, лорд Кипанидзе, Галабашвили, Неорадзе, Мусабеков. Они первыми на себе испытают действие новой Конституции, почти никого из них не Наместник Генцека не пощадит. В апреле в связи с ликвидацией Крайкома Берия сохранил за собой пост первого секретаря ЦК Компартии Грузии, а в мае вновь взял на себя и руководство Тбилисским горкомом. Но мы еще не рассказали о процессах, о так называемых открытых судебных процессах, которые Берия устраивал в Грузии по московским образцам. В августе судили контрреволюционную организацию, свившую гнездо в Сиханахском районе. Эта вредительско-шпионская диверсионно-террористическая банда действовала по указке подлейших врагов народа Германа Мгалабалашвили, когда его успели схватить председателя Совнаркома, и Петра Агниашвили. В обвинительном заключении содержится обстоятельный список преступлений, срыв сельскохозяйственных работ, истребление скота и поломка машин, повышение налогов и снижение норм выдачи на труда дни, уничтожение виноградников и диверсии на строительстве водопровода, вредительское планирование и срыв изучения Сталинской Конституции всего не перечислить не забыть и такие деяния как вербовка в повстанческие отряды и террор бывший офицер царской армии константина башшидзе показал что в 1936 году огняашвили в своем кабинете в совнаркоме з ссср дал ему лично задание совершить террористический акт над товарищем бери Вряд ли кто ныне сомневается в провокационном характере дела и лживости обвинений. Тогда об этом знали немногие. Другая особенность процесса – попытка оправдать все провалы и неудачи в экономике, в национальной политике и других областях жизни вражеской подрывной деятельности. Кроме того, такой судебный процесс давал обоснование пусть задним числом, Компании преследования и уничтожения так называемых кулаков, бывших дворян, меньшевиков и троцкистов. И последнее. Лаврентий Берия уже утвердился в положении вождя народов за Кавказе. Для того, чтобы проникнуть в высший партийный свет, ему не недоставало одного – покушение на свою жизнь. 1937 год принес ему искомое в январе на судебном процессе пятакова были названы руководители партии государства которых намеревались уничтожить террористы этот почетный список открывается именем сталина за ним следует молотов каганович ворошилов орджоникидзекассиор Постышев, эйхи ежов и берия пусть замыкающим но попал наконец лавренти павлович Ну, а обвинить Буду Мдивани на закрытом суде или Петра Огняшвили на суде открытом в подготовке покушения на свою жизнь было делом техники. Дабы придать процессу юридическую респектабельность, Верховный суд Грузии приговорил к расстрелу лишь семерых из одиннадцати. Следующий процесс принес гибель восьмерым безвинным. Он проходил в столице Аджарии Батуми в конце сентября. Сценарий сентябрьского спектакля отмечен поистине неуемной фантазией и масштабностью во времени и в пространстве. Оказывается, еще в 1928-1931 годах Банда изменников во главе с Закарией лорд кипанидзе вела переговоры с одной иностранной державой об отторжении Аджарии от СССР. В 1934 году они установили преступный контакт с прибывшим в Батуми членом антисоветского троцкистского центра Серебряковым и председателем контрреволюционного троцкистского центра в Грузии Куртадзе. В 1935 установили связь с правами в лице Германа Мгалабашвили и Тангиза Жгенти. Сговорились об организации вооруженного восстания. В марте 1936 в Аджарии создан объединенный центр из меньшевиков троцкистов и фашистов задание составить подробный план получили от будум диване и все это вполне серьезно объединенный центр установил связь с белыми мигрантами но не забыл о подрывной работе на родной земле описание фактов вымышленных разумеется вредительство в сельском хозяйстве занимает целый том дело уничтожение цитрусовых садов, чайных и табачных плантаций, поощрение тунеядства и низкой производительности труда, срыв планирования и учета, искривление налоговой политики, разбазаривание рабочего скота, отставание в строительстве школ и больниц, сокращение доходности колхозов Словом, все списано насчет каких-то врагов народа, шпионов и вредителей. Готовили заговорщики и покушения на руководителя грузинских большевиков Лаврентия Берию. Руководил ими Георгий Рамишвили. Задание террористической группе давал лично Буду Мдивани. Заключение. Одна деталь. Осужденный по делу куртадзе земляк-генсека. Старые грузины помнили его как друга старина Значит, хозяин, планируя вместе с Берией этот судебный процесс, продумал все мизансцены спектакля, определил судьбу каждого действующего лица. Схожая пьеса разыгрывается в Абхазии. Основные мотивы те же отторжение автономной республики от Советского Союза, подрыв колхозного хозяйства, шпионаж и, самое важное, ставшее уже дежурным, обвинение – организация террора против вождей. Спектакль был поставлен Берии на рубеже октября-ноября в Сухуми, где совсем недавно еще стоял памятник Нестору Лакоби. В числе 13 обвиняемых был его брат Михаил Аполлонович. Лаврентию Берии было мало уничтожить всю родню Лакобы. Перед казнью Михаила он добился от него провокационных показаний против погибшего брата. Несчастному свидетелю была обещана жизнь. Заседания велись на трех языках — русском, абхазском, менгрельском — при двух переводчиках. В зрительном зале 400 рабочих колхозников. На сцене судьи, прокурор, адвокаты и 13 обвиняемых. Время от времени председательствующий зачитывал телеграммы от трудящихся. Раздавить гадов, стереть с лица земли матерых врагов абхазского народа. Было устроено одно закрытое заседание. Обвиняемые дружно сознавались в связях с одной иностранной разведкой. Бывший нарком земледелия Абхазии, а ныне вредитель Михаил Чалмаз, показал, вся контрреволюционная работа была направлена против политики ЦКПБ Грузии и секретаря ЦК Лаврентия Берии. А ведь эта линия полностью соответствует генеральной линии ЦК ВКПБ. Все обвиняемые охотно давали предусмотренные пьесой показания. Свидетели тоже знали свои роли на зубок. Десятерым из тринадцати дали расстрел, остальных отправили на истребление в лагеря. Мифическая организации Нестора Лакобы инкриминировали еще и срыв снабжения Абхазии продовольствием. Катастрофические последствия погрома, устроенного Сталином и Берией в грузинских селах в годы насильственной коллективизации, были у всех на виду. Вновь и вновь пытаются не свалить вину за скудость жизни, за постоянные нехватки, с больной головы на здоровую. Восток Искани славился умением плести витиеватую лесть вокруг трона тирана. Мы не можем сказать, что Лаврентий Берия возродил средневековые традиции, ибо он их использовал лишь в самом начале своей карьеры, а потом с большим размахом и превзошел. Поистине собачий нюх требовался, чтобы выискивать столько исторических дат и случаев для каждодневного словословия отца народов. Поводом служило все. Автопробег местного значения и 20-летие апрельских тезисов Ленина. Окончание строительства канала «Москва-Волга» и первомайский праздник. 20-летие шестого съезда партии «Заря Востока» отвела целую страницу. Номер открывают две огромные фотографии Ленина и Сталина. И вот уже Сталин становится рядом с Лениным, над ним, оттесняет его в тень. Процесс обожествления Сталина охватил все фабрики, шахты, заводы, школы, интернаты, театры, колхозы, детские сады. Дирижируя этим большим сложным оркестром, Берия часто проявлял инициативу, которую не мог не отметить генсек. Так, приписав заслугу организации овлобарской подпольной типографии, 1904-1906 годы Сталину, он провел через свой ЦК решение о ее реставрации. День открытия обновленной типографии в доме номер 4 по Каспийской был отмечен массовым митингом.